Это название ничего не говорило королеве, но потому, с какой гордостью Джордж его произнес, она поняла, что Барлоус — весьма уважаемая фирма. «Почему же вы оттуда ушли?» — спросила она. «Надо было ухаживать за женой», — сказала он, и лицо его помрачнело. «Она заболела?» «Удар у ней случился», — ответил Джордж. «Ей было тридцать три всего-навсего».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 А её ж надо и помыть, и покормить, и всё прочее. Да тут ещё малыши и Тони с жёном, вот я и бросил работу. А потом, когда она померла, компания Барлаус разорилась, а мне подвернулось столько работы по оборудованию магазинов. С этим-то я закрытыми глазами справляюсь, но какая никакая работа. Мне тоскливо, если руки не к чему приложить и не в одних деньгах дело. Стараюсь объяснить, подохочеви он обернулся к королеве. Просто тогда, кажется, вроде бы ты кому-то нужен, но ну, в общем, на кой ты ежели не работаешь? А в магазинах у меня были товарищи, что надо. Я уж 3 года как один живу. Иной раз смотрю по телику хорошую передачу и думаю: один-то я, сидячий. Утречком расскажу ребятам. Джордж невесело рассмеялся. Горюшка одним словом. Верно? А вы со своими товарищами встречаетесь, спросила Королев. Да нет, не получается, объяснил Джордж. Не свидания же мне им назначать в самом-то деле. Решат небось, что я озбрендил. Он принялся рассовывать инструменты по специальным карманам холщовой рабочей сумки. Для каждого предмета было своё гнездо.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 произнесла королева и впервые после смерти матери разрыдалась. Джордж положил тряпку и обнял королеву, приговаривая: "И чего, ничего. Ты дай себе волю, поплачь, поплачь всласть". И королева всласть поплакала. Джордж увёл её в свой аккуратный домик, велел лечь на диван,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 Ты не всё же работать надо, в положенное время и чайку попить. Королева допила свою чашку и протянула её Джорджу, чтобы он налил ещё. Ей хотелось немного отдохнуть, прежде чем браться за другие похоронные хлопоты. В заднюю дверь постучали, вошли Спиги и Анна. Ваша матушка наплакалась в Воле, сообщил Джордж Ане. И хорошо.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 Нет, ответила Анна. Груп может вести Гилберт. На чём? На повозке отца Спиги. Красочка и пройдись и порядок, добавил Спиги. У меня в кладовке есть несколько банок, водушевился Джордж. Послушай, Анна милая, сказала королева. Невозможно же хранить маму на цыганской повозке. Анна, которая в прежней своей жизни нередко выступала в поддержку цыган и их прав, несколько очьитинилась от этого пренебрежительного тона. Зато Спиги, в чьих жилах текла цыганская кровь, ничуть не обиделся. А я твою мамашу, Анна, понимаю. Что тут говорить? Порядными похоронами это вряд ли зовёшь. Да ваша матушка была бы не против, сказал королевич Джордж. Я заметил, у неё, когда она ехала в карете, всегда было такое счастливое лицо. Королева слишком устала и измучена, чтобы спорить, и подготовка к торжественным похоронам, как их представляли себе в переулке Ад, пошла своим чередом. Было решено, что похоронным дрогам лучше всего подойдут краски лиловые и чёрные. Джордж В Спиге Анна принялись соскребать с повозки прежние весёлые разноцветия. Через 2 дня выезд по совсем невесёлому поводу.